— Пожалуй. Вот видите. Итак, какое-то время вы тянули лямку, пока не выпалили вдруг из револьвера в интендантского подполковника из штаба дивизии. Не на дуэли, что было бы вполне уместно и абсолютно не наказуемо, а в приватной, так сказать, обстановке. Я правильно излагаю? — Да, — кивнул Сабинин. «При вашей информированности я положительно не могу понять, зачем же вам мой собственный рассказ?» «Это костяк, если можно так выразиться», задумчиво сказал к у д и я р «Карандашный набросок. А мне, великодушно простите за назойливость, хочется увидеть за всем этим живого человека, живую душу». «Ну что же, попробуйте», — вымученно улыбнулся Сабинин. Я и сам не все о себе понимаю. Что же, попытаемся вместе. Вы были тогда п е н ы Какое-то время Сабинин молчал, пуская дым в сторону. Притушив догоревшую до гильзы, папиросу решительно сказал. Безусловно, не трезв. Но дело не в водке. Конечно, трезвым я мог и не выстрелить, но не в водке дело». «Накипело. Пожалуй, что? Вот вам самое точное определение, на какое я способен. Накипело. А водочка решимости прибавила и подтолкнула. Жалеете? А что теперь толку? После всего...» Повисла неловкая пауза. Но тут, на счастье, явился сонный официант, расставивший тарелки, сутки и бутылки, все же без особых нареканий. Когда он вышел, к у д и я р мягко и бесшумно прянул к двери, несколько мгновений прислушивался к происходящему в коридоре, ухитряясь и за этим не вполне благовидным занятием выглядеть настоящим «жентильемом», наконец, облегченно вздохнув, вернулся к столу. Примечание «жентильем» Французский эквивалент джентльмена. а у ш ё л Следует быть осторожным. Гостиничная обслуга в любой стране тайной полиции впервую голову приспосабливается для шпионажа». Он непринужденно наполнил рюмки. «Прошу». «Конечно, не бог весть, каков нектар, но все же получше Яшенькиной шампани, способной ужаснуть человека, понимающего». с а б и н е н охотно выпил, взял вилку. Закуска была скромная, вполне в духе з а х о у с т н о й гостиницы. Сыр, семга, белые грибочки. У него осталось впечатление, что внешне невозмутимый к у д и я р зорко наблюдал за тем, как он пьет, как себя при этом проявляет. «Ну, что вам рассказать?» – начал он внезапно. Вы, как человек штатский, плохо себе представляете, какого размаха достигла в армии расхищение казенных сумм На почве одной только фуражной экономии в войсках было множество грязных историй, ведь есть множество иных способов воровства Прогонные расходы, к примеру п р и м е щ а н и е Прогонные расходы, командировочные суммы Они ведь до сих пор планируются так, словно расстояние в несколько сот верст военные проезжают на лошадях. Система эта совершенно не принимает в расчет железных дорог, с т о крат удешевляющих расходы. Дошло до того, что иные начальники дивизии попросту берут из полковых сум взаймы без отдачи, что почитается чем-то уже будничным, обыденным. «Я немного наслышан об этой практике», — заверил к у д и я р «Наслышаны?» — горько усмехнулся Сабинин, опрокидывая вторую рюмку. «Этого мало, милостивый государь». «Простите, милостивый товарищ, этого нужно насмотреться». «Я не монархист, пожалуй, что уже не монархист». Маньчжурия из меня, как из многих, вышибла немало иллюзий и утопии. Это ведь поражение позорнейшее. Первую в этом столетии настоящую войну мы профукали с т р е с к а м и и позором, чего с российской армией давненько не случалось.